Ха-ха-ха-ха, загудели костры, тайга и мрак. Да ты, я, слышь, кунаки, ха-ха, ха-ха-ха-ха, опять загудели костры, тайга и мрак. Лицо Ибрагима заолело, как кумач, а кумачная челма стала черной. Из глаз черкеса брызнули снапы колючих искр, в руке сверкнул кинжал, цих, и черкес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 Подумал Прохор, весь дрожа, надо скорее проснуться. Но то не сон был, то была злая, взаправдошняя яй. Суд произошел быстро. Подсудимые и прокурор те же. Сын купца Прохор Петрович Громов, ссыльный поселенец Ибрагим Аглы и бывший коллежский советник-юрист Стращалов.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 Вытянувшись во весь рост, тряс перед Прохором кулаками, рубил ладонью воздух, говорил, кричал, топал ногами. Или медленно топтался взад-вперед, рассказывал жуткую историю. Разбойники слушали прокурора, разину рты. Ибрагим и Прохор Петрович тоже ловили каждое его слово с возбужденным упоением. Перед Черкесом и Прохором реяли, как туманные сны, былые проведенные вместе годы. Все люди, окружавшие их 15 лет тому назад, в ярких речах прокурора, теперь выплыли из хаоса времен, восстали из плена, как живые. Анфиса, Петр Данилович, Пристав, Нина, Ибрагим. Вот они здесь, вот столпились они вокруг костров, и как бы соединенные пуповиной с прокурором, внимают голы его голоса. Я, кажется, довольно подробно изложил всю суть этого кровавого дела. Теперь я, прокурор, стращал, спрашиваю, — это вы пятнадцать лет тому назад убили Анфису? Вонзив взгляд в землю, Прохор напряженнейше молчал. В его униженной душе зрел взрыв негодующей ненависти к прокурору. По-турецки, сидевший у костра и браги моглы, пустил слюну любопытного внимания, как перед жирным куском мяса старый дог.